Глава вторая. Лонос вскочил. Никто из нас не шелохнулся. Лонос рухнул обратно на стул. Вот чего я не люблю, так это скупой мужской слезы. И он начинает колоться. Пополам и по самые помидоры. О том, как на него вышли с предложением, от которого он не смог отказаться. Ну, это для него данная ситуация тупик, а для нас, для меня. Вполне привычно. Осталось понять, какую смерть Лонас выберет. Смерть Спартака или смерть своего сына? Он же еще не знает, что ему надо выбирать между одной смертью и двумя. Если он выберет смерть сына, одна смерть. Если смерть Спартака, то две. И не мы его убьем, не мы. Или пауки, или сам себя. Но ничего этого я ему не озвучиваю. Он должен выбрать сам, не зная, что от его выбора ничего не зависит, кроме нашего отношения к нему. Он уже вывел паладинов на нас. Его миссия выполнена. И ни его жизнь, ни жизнь его семьи паукам не нужны. А смерти Петляковых так, для профилактики. Для чистоты информационного поля свидетели не нужны паладины и маги святош уже блокировали все пути отхода уверены что пятерка даже супер пупер бойцов не устоит против боевых звеньев орденов не устоит но нас не боевая звезда тут вся красная звезда вся именно поэтому для встречи с лонасом и был выбран именно этот городок Топилы, что стоит на отшибе. И паладины, как на ладони, а вот красная звезда и наемники земли владыка остались незамеченными. Капкан захлопнулся. Попались. Мы давно хотели показать зубы святошам, а тут случай сам пришел в руки. «Я понимаю, что моя семья не выживет», — срывающимся голосом говорит Лонас. И несмываемое пятно позора на свою честь я взял не для их спасения. Я хотел увидеть вас, увидеть тех, кого боятся пауки, и поклониться в ноги, и просить о месте за меня, за братьев-охотников, за наших жен и детей, что стали заложниками этих подлых мразей». Лонос рухнул на колени. Он выхватил свой клинок, показывая, что меч его был сломан почти до основания. Бросил мне под ноги. «Я не прошу пощады или прощения. Все, чего я хотел, это понять, что за дерьмо происходит. И ты, старик, все мне объяснил. Жаль, что слышали тебя и пауки. Я готов к смерти». «Ничего они не слышали, охотник. Ничего». Это для тебя их коварство, неожиданность. А вот мистер Фёст уже потерял своих детей. Точно так же. В такой же ловушке. Для благородных и чистолюбивых дураков и рыцарей. И сегодня мы будем мстить. И мстя наша будет ужасна. Ты с нами? Из-за моей спины выходит ястреб, протягивая меч рукоятью вперед Лоносу. На плаще ястреба заколка его дома. Нет, не дома сокола а императорского дома дракона. Мы что, зря лезли в то подземелье за ней? И не заколка это Если я к ней прикоснусь, убьет меня. А ястреба не убила. Значит, кровь дракона. Ну, мы на это надеемся. А что не убьет, были уверены. Венец же работает. А он, не принимает другой генетики, ни драконий. Лонос взял меч, положил его к ногам ястреба и ткнулся лбом в меч, рукой откинув волосы шеи. Последнюю проверку он прошел. «Встань, Лонос, петля, и следуй за мной, пока смерть не прервет твою службу, охотник!» Олег открывает окно портала прямо в зале таверны. «Первый пошел. Ястреб ушел. А мы останемся. У нас руки чешутся». Очень уж хочется дать бой паладинам. Чем красная звезда хуже красной горы? Пусть люди умозрительно увидят связь нашего отца-основателя и идейного вдохновителя, первым вставшего против диктатуры культистов. Только на нас сегодня нет атрибутов красной звезды. Совсем ничего. Ни рубиновых звезд, ни даже островерхих шлемов с т y образными прорезями. Простые шлемы с открытыми лицами — лишь прутки наносников. Кольчуги и кожаные панцири, кожаные наручи, по поножи, наплечники. Мы просто наемники. А вы просто культисты. Выхожу из дверей. Я себе подобрал комплект викинга. Тут стиль викингов, частый гость. Нет в этом палева. Мои ребята за спиной. «Ну привет!» — кричу я. «Что же вы прячетесь, культисты? Неужели вас не напрягло отсутствие людей в этом богами забытом месте, а? Выходите, посмотрите мне в глаза, фанатики! Перед вашей смертью!» Они бьют магией. «Ну, это было уже. Знаем, проходили. И было это достаточно страшно, чтобы нипель сработал. А потом началась честная драка пятеро на одного. Очень честная» потому как нам каждый из тех, кто пришел по нашему зову, дорог. Никак память. И лишних жертв своих соратников мы не хотим. А вот обезвреживание псов Триединого хотим. Брус Чан помнит мою просьбу. Маги валятся от стрел в паху. Марк применяет клинок тьмы. Маги Триединого — это не только ценные артефакты и море халявной энергии. Это еще и накопители. Нормальные, неоскверненные накопители светлые и пепел. А паладины — ценные удобрения. Мы тут нашли одного забавного одаренного. Одно из его заклинаний за несколько минут делает из трупа готовый компост. Даже кости не остается. Вся органика стекает в почву и впитывается. Остается перетрясти матье в поисках ценных трофеев. Одаренный этот был обычным романтиком с большой дороги. Не был превращен в накопитель именно за это умение, когда мы вытравливали эту банду по настоятельной и щедрой просьбе одного из владык. Так эти Робин Гуды его достали. Бой закончен. У нас семь погибших, 22 бойца нуждаются в помощи медиков. Я опять не шевелюсь. Я не достал меча, не применял силу, не лечу. И даже не командую. Сегодня не только казнь культистов, сегодня экзамен корку. На тактический норматив. И экзамен принят, хотя на морде зверолюда лица нет. Такие потери. Но, мальчик мой, это же элита культистов. А ты как хотел? Думал, я у тебя экзамен буду принимать на шайке оборзевших крестьян, что возомнили из себя ГИБДД. Кор контролирует спасение раненых, сбор трофеев, зачистку наших следов. — Давай сожжем все, — предлагает Марк. Море халявной силы и адреналин боев скружили ему голову. «И чем ты будешь лучше культистов? Может, на костерах?» – спрашиваю. «Людей без крова оставим?» «Мы кто? Банда?» – трясет головой. «Да, парень, не теряй головы в бою, а особо после победы». Вино Виктория бьет по мозгам крепче шампанского. Боевые группы разбегаются. «Экзамен будет засчитан только после их выхода в район расположения. Потому как убрать цель – только полдела. Уйти живым после акции сложнее. Убить может любой, выжить – профи». Олег внутри таверны телепортирует трофеи из самых тяжелых раненых, разум которых запутан МТВ. На временную базу. Именно в артефакт индивидуального портала Олега Марк избрасывал энергию, полученную от клинка тьмы. Телепортируется я Олег с Остались я, Марк, Корк, Молот, Пятый и Гопрекс. Моя звезда. Как всегда, пять плюс один. Окидываю взглядом городок, несущий следы яростной битвы магов. Разрушенные здания, спученные улицы, потушенные пожарища, пробоины в стенах от стрел стихий. Вздыхаю, трогаю коня. Поехали. Давненько мы не были в землях культа Триединого. И тут поднакопилось к нам вопросов. И мои новые способности мне говорят, что мне надо ехать туда. Там судьбоносная встреча, как пишут в книгах. А сердце тянет туда, в другую сторону. Где земли Красной Горы, где люди, которым я обязан. Я уже давно не юноша, и зов сердца у меня давно уступает зову разума. А это... Больно. Наступить себе на чувства. Делать не то, что хочется тебе, а то, что нужно для дела. Для дела надо идти туда. Мне там будет неприятно, может быть даже больно, но так правильно. Видя мой мрачный настрой, щеглы тоже молчат. Чтобы отвлечься, начинаю разбирать корка. Сразу предупредив, что на данной стадии зачет. Планирование, подготовка, зачет. Тактика боя, оперативное реагирование, зачет. После боевое управление, зачет. Выход в место расположения, пока не зачет. А дальше работа над ошибками. После корка, разбор пятого. У него не зачет боевое планирование. Паладины оказались сильнее, чем он, да и я рассчитывали. Мы не учли, что они впадут в фанатическое безумие. Что мы для них. Ищадья ада, слуги сатаны. Так что и мне не зачет. Паладины категорически не хотели умирать, как те зомби из Амбреллы. Даже пробитое сердце не останавливало их. Только обширные раны головного мозга гарантированно прекращали их боевые танцы. И они категорически не хотели уставать. Не может человек прыгать кузнечиком весь бой и махать двуручником, как электродвигатель насоса. А вот за верное чутье и за блестящую операцию «Охотник в западне» — отлично. И пятому, и Олегу, и мне. С молота взятки гладки. В этом бою он просто боец. Щит и топор. Молот будет работать, когда мы начнем строить ВПК. Да, он мечтал стать великим воином. В детстве. А как борода полезла, размечтался. Наелся он войнушкой до тошноты. Хочет стать великим мастером-артефактором. Так кто против? Топором махать все умеют. Ты этот топор сделай. А молот мечтает не о топорах, а о ВПК. Именно о комплексе. О станках и вполне тривиальных бытовых приборах. О паровозах и самолетах, автомобилях и электробритвах. Скружили ему голову фоновые предметы фильмов, что крутил мистер Ферст вечерами. Как в стародавние времена ночуем под открытым небом, только тогда зима была и киса нас грела и развлекала. Погибла наша кошечка в бою. Боевой товарищ. А сколько раз умирали мы. Восторженный юноша молод так наелся игрой в солдатике, что тошнит его от крови. Корк так наелся судьбой вождя народов, что готов сбежать от меня обратно в рабство, даже не приступив к реализации сценария вождя краснокожих, а пятый во снах видит гиблый лес, как райский сад. Только Марк стоически терпит. Не заглотил еще куска, который порвет его на британский флаг. Но все у него еще впереди. Ему тоже некуда и ни не к чему откатить. Некуда вернуться».